«Принял такое решение после долгих размышлений, Сэм. И, конечно, не изменю его», — покачав головой, сказал мистер Пиквик. «Для меня настали новые времена. Конец с китанием». «Прекрасно, сэр», — отвечал Сэм. «Но по этой причине вы и должны держать при себе человека, который вас понимает и позаботится о ваших удобствах. Если вам нужен парень более вылоченный, чем я, ладно, берите его».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 При виде незнакомца Арабелла, сидевшая за рукоделием, встала и слегка смутилась, но в этом смущении была Грация. «Пожалуйста, не вставайте, мадам!» — сказал неизвестный, войдя и прикрыв за собой дверь. «Если не ошибаюсь, это миссис Уинкль!» Арабелла наклонила голову. «Миссис Натенни Уинкл? которая вышла замуж за сына старика из Бирбингама», — продолжал незнакомец с явным любопытством, разглядывая Рабеллу. Рабелла снова наклонила голову и с беспокойством огляделась, словно раздумывая, не позвать ли на помощь. «М -м, «Вы, кажется, удивлены, мадам», заметил старый джентльмен. «Да, признаюсь», — отвечала Рабелла, недоумевая еще больше.